Глава шестая. Айзек Кинг. Солнце палило настолько, насколько возможно на Марсе. Оно находилось в полтора раза дальше, и визуально его диаметр казался меньше, чем на Земле, да и тепла было втвое меньше. Опять же, микроклимат под куполом был несколько суховат, так что никакого парникового эффекта. Вся температура Равно, как и восстановление атмосферы, обеспечивались климатической техникой Киншо. Тем не менее, когда он стоял с лопатой, ковыряя то, что здесь заменяло почву, ему казалось, будто его спина ощущает лучи. На секунду, если не смотреть наверх, где не было голубого неба, а рыжий-серый спектр переливался мыльным пузырем на границе купола, можно было представить, что он снова на своей семейной ферме около Андерсона, Южная Каролина и даже услышать недалекое журчание ручья, впадающего в реку Саванну. Последнее, конечно же, было фантомным чувством. И, само собой, на дома не имелось такого количества пыли и камней. Лопатой это не исправишь. Но хотя бы можно разровнять, чтобы покрыть слоем почвы. Да, ему прислали грунт на Марс. Сто мешков по сто фунтов каждый. Примечание фунт – единица веса из английской системы МИР. «В одном фунте примерно 450 грамм». Отличная удобренная почва. Под нее Кинг разровнял небольшую площадку, чтобы сформировать импровизированную грядку. «Айк, ну что, скоро взойдет первая кукуруза?» – услышал он слова Волкова. Дима смеялся. Айзек распрямился и оглядел участок, после чего повернулся к русскому. Понятно, что тот смеется не над его усилиями, а над собственной шуткой и стереотипом в отношении американских фермеров. «Мы не сажали дома кукурузу, Дима», — улыбнулся Кинг, после чего исправился. «То есть, конечно же, сажали, но немного. Отец делал ставку на помидоры и сою, а еще у нас был большой персиковый сад. Поверь, если бы ты попробовал наши персики, ты бы не захотел оттуда уезжать». «Но ты все же уехал», – констатировал Дима, на что Айк, почесав за ухом, кивнул, а Волков продолжил. «А у нас был огород, так называемая «дача». Сажали мы в основном картошку и огурцы. Помидоры тоже, а вот персиков не было. Зато какие яблоки и черешня». «Надо же!» – Айк не знал, что Дима тоже из фермерской семьи. «Так ты тоже фермер? А урожаевые продавали сами или сдавали оптом?» уточнил он, но Волков рассмеялся. «Айк, я рос в то время, когда овощи и фрукты выращивали, для того, чтобы было что съесть. Экономика только восстановилась после краха коммунизма, и во многих городах целые семьи не нашли свое место в новом рыночном укладе. Мои родители работали в сфере энергетики, работу они не потеряли, однако на жизнь не хватало. Поэтому мы сажали картошку и ели ее, а продажи и речи не шло». Хотя родственников, кому повезло меньше, угощали. Айк сделал виновато изменяющееся лицо и снова почесал, но на этот раз щетину на щеке. Вот же, блин, очередная незнакомая ему часть русской культуры и истории. Кинг гордился тем, что он фермерский мальчик, выбрался, пошел в армию и оказался в ВВС. А уж его карьера в НАСА была и вовсе несбыточной мечтой. «А что тогда можно сказать про Диму, который в детстве сажал картошку не для того, чтобы заработать себе на колледж или машину, а для того, чтобы его семье, в принципе, было чего есть?» «Так что ты планируешь здесь посадить?» — уточнил Волков, пнув камень, валяющийся в пыли и усевшись на кучу мешков, которые он же сам и помогал с утра перетаскивать. «Ты не поверишь, но в том числе огурцы и картошку!» — улыбнулся Айк. «Так что это будет наша да... Э, дачья». «Дача», — выговорив по слогам, поправил его Дима. «Ну что, я готов поработать руками, если тебе помощь нужна. Мне не привыкать, да и занятий никаких на ближайшие полчаса у меня нет». «Дима, ты и так сильно помог. Тут сто мешков и половину перетащил ты». «Ой, да ладно, я сделал всего несколько рейсов с тележкой», — отмахнулся парень. «Даже Раш справилась бы». Ты уже закончил площадку? Можно опустошать мешки? В целом помощь была бы не лишней, так что айзик кивнул, достал складной нож и открыл первый мешок. Айк, а что думаешь, сделаем мы Марс зеленым? Дадут ли нам Кен Шо что-то, чтобы создать здесь атмосферу? Спросил Дима, аккуратно высыпая грунт из мешка. В низкой гравитации тяжелая жирная почва плюхалась медленно, как будто осознавая, что ей здесь не место. «Ты знаешь», — ответил Кинг, хватая другой мешок, — «я как-то обсуждал подобное с Волси. Он сказал, что это слишком энергоемкий проект, и они, увы, не планируют выполнять его за нас. Однако все технологии мы рано или поздно обретем и сами сможем решать, что делать с Марсом». «Очень уж хочется увидеть здесь голубое небо», — Дима, прикрыв ладонью глаза от Солнца, посмотрел вверх. э э Айк вытер руки о штаны и почесал затылок. «С этим будут проблемы. Видишь ли, для того, чтобы сформировать и на Марсе приличный климат, нам нужен сильный парниковый эффект, иначе здесь все замерзнет. Так что небо будет серым от туч. Опять же требуется больше углекислого газа, не помню, какой он даст спектр. И еще размер планеты и толщина атмосферы станут влиять на цвет неба. Эх, обидно!» Вздохнул Дима и разрезал пару мешков себе и Кингу. «Обидно», — согласился Айк. «Но это еще не все проблемы, с которыми мы столкнемся. Надо иметь в виду, что у Марса нет естественного магнитного поля, из-за чего, как считается, он и растерял всю атмосферу. Так что придется создавать искусственное для удержания воздуха от солнечного ветра. Тут его интенсивность ниже, чем на Земле, а поле нужно слабее». «Однако на его поддержание будет уходить немало энергии». «Ай, как вот умеешь ты мечты обломать?» «Умею», – американец поправил границу его новоиспеченной грядки. «В этом я мастер. Я же фермер, парень от сахи и практик. Мне хочется получить тот результат, который мне доступен. Сейчас я могу посадить картошку и огурцы и посмотреть, что получится. А о том, как мы будем сажать здесь сады, я подумаю потом». Дима выгнул спину и похрустел плечами. «Как он это делает?» «Значит, посадим картошку и огурцы, Айк, и будем ждать будущего». Подтвердил он и продолжил рассыпать почву на их даче. «Ждать будущего? Дима, мы ходим без скафандров по Марсу и делаем грядку. Это и есть будущее». «Айк, а что, если нам полететь дальше? Ты бы хотел найти подходящую планету и построить настоящую колонию?» «Ну, там свой домик, быть пионером, нести флаг человечества в дальний космос, к другим звездам...» Кинг, само собой, думал о чем-то подобном. «Да только где же найдешь такую планету?» «Наверняка все уже заняты согласием или несогласными». «Увидим», — пожал он плечами и продолжил жить сегодняшним днем. Дима очень хорошо помог, вдвоем они разровняли грядку, высыпав на нее весь присланный грунт. После чего Волков откланялся сославшись на то, что договорился с Тамош об индивидуальной лекции по этике, а Айк сложил все пустые мешки на тележку, придавил камнем, чтобы не разлетелись, и отправился по длинному маршруту, выкинуть их и зайти за семенами. По пути он вставил наушники и вызвал Рашми. «Привет, солнце!» от звалась она практически сразу голос был радостный хотя и немного недоумевающий привет крошка ответил он улыбнувшись будто девушка могла это видеть мы с димой закончили с грядкой а ты говорила что хочешь поучаствовать в посадке овощей о да такое я ни за что не пропущу засмеялась ро сейчас закончу тут с джай кое что давай через четверть часа встретимся в блоке с отлично я как раз вывезу мусор «Целую тебя!» Маленькие ритуалы больших отношений были для него якорем. Раньше Айк никогда и не думал, что способен быть и настолько зависим от кого-то, насколько он зависел от Раш Мепатил. Иногда зависимость от другого человека делает тебя слабым, но Кинг чувствовал, что вся его сила в этот жизненный период исходила от крошечной индианки. «Целую, милый!» Раш прервала связь. До блока С было недалеко, всего лишь обойти блок Б, где как раз работала Рашми. Попетлять между россыпями камней, в которых она порой копалась, и ты на месте. Однако он сделал маленький крюк в сторону модулей киншо Где-то на полпути к ним стоял большой герметичный контейнер, где колонисты хранили отходы. Пищевые перерабатывались системами утилизации их модулей, а вот пластик, бумага, железо и прочий ненужный хлам они вывозили на землю. Казалось бы, можно было сделать свалку здесь, на Марсе, но Дима предложил не загрязнять еще одну планету, и Айк был с ним полностью согласен. В конце концов, на их программу выделили миллиардные бюджеты, что на этом фоне небольшая стоимость утилизации. Так что раз в пару-тройку недель беспилотник Кен Шо, отправляющийся на Землю за припасами, забирал с собой тюк мусора. Контейнер был с большим люком, будто космический модуль. Повернув ручку, Айк распахнул широкую дверь и затолкал тележку внутрь, после чего аккуратно сгрузил все пустые мешки на солидную кучу хлама, занимающего уже около половины объема контейнера. В основном это был картон, стяжные ремни и пенопласт, упаковки от всевозможного оборудования, которые они разгружали на медни. После чего Кинг вывез тележку, закрыл дверь и направился напрямую в блок «С» он задумался над тем что там рашми делала вместе с джесс вчера она посвятила его в задачу расчета вероятности возникновения согласия и это не выходило из его головы надо же какая любопытная уланги теория Скорее всего, тот просто не учитывает множественные факторы. Но тогда следовало признать, что согласие не есть цель или норма Вселенной, а скорее какое-то редкое исключение, сродни положительной мутации на фоне отклонений, приводящих к поломкам организма. Рашми рассказала, что Артур выступал как оппонент Генриху, утверждая, что миллионы социологов, астробиологов, математиков и философов, раз согласия не могут ошибаться. Откровенно говоря, Айк склонен был бы согласиться с Уайтом, но одна мысль не давала ему покоя. Да, ровно одна мысль. И заключалась она, как ни странно, в словах того же Артура Уайта о том, что сверхцивилизация является очередным эволюционным шагом. В свое время, когда американский ученый разрабатывал концепцию, он исходил из индукции и логики, опирался на скудные данные и здравый смысл. И его концепция помогла им всем. Однако сейчас он фактически сменил свое мнение, сам того не заметив, ведь если сверхцивилизация могла возникнуть только случайно, то предыдущая его теория оказывалась неверной. А если она была неверна, то как же у них получилось с ее помощью понять согласие? В собственной голове Айк представлял все так. Кеплер заметил, что космические тела движутся по эллиптической орбите, Исходя из этого, Ньютон сформулировал закон тяготения. На основании этого закона люди запустили спутник. Он крутится вокруг Земли, как и было описано. Все логично? Да. Но теперь представим, что вы начали отрицать существование силы притяжения. Однако продолжаете упорно запускать спутники, и они, о чудо, вращаются по эллиптической орбите. Налицо нарушение логической цепочки. Из А следует Б. Потом люди говорят, что А неверно, но Б остается верным. Ерунда. Так и здесь. Если цепочка логических выводов привела их к пониманию согласия, значит, был верен каждый вывод по пути. Следовательно, в данном споре Ланге прав, а Уайт нет. Погрузившись в размышления, он подошел к блоку c и вошел внутрь, оставив тележку ждать снаружи. Семена, требовавшиеся ему, хранились во втором жилом модуле, поэтому вошел Кинг через второй технический, чтобы двигаться более коротким путем. Временный склад находился в шлюзовом отсеке в будущей лаборатории. Сейчас ее расчищали, вытаскивая все лишнее прямо в отсек и складируя чуть ли не на проходе. Этим делом были заняты Ральф, Шмидт и Лепин. Они отныне жили здесь и, видимо, взяли в свои руки инициативу по расчистке. Привет. Поздоровался Айки, пожал руки физику и математику. И только после понял, что его руки покрыты слоем пыли и измазаны в почве. "Кинг, вы словно в поле трудились", удивился Пин. "Угадал ли?" засмеялся Айзик, вытирая руки о штанины. "Я планирую перейти на натуральное хозяйство. Вот зашел забрать семена". "Так вот, что это такое?" Шмидт развел руками и кивнул в сторону одной из стопки. А мы тут гадали, что за ящики в вакуумной упаковке с надписью «Кинг». Ящиков было шесть штук, и хотя выглядели они не слишком внушительно, придется сделать три ходки, чтобы их вынести. В основном объем давала картошка. Наверняка семян и клубни ему прислали с запасом. «Айзек, вы позволите вам помочь вытащить все наружу?» предложил немец, и Айк радостно согласился. Ли тоже помог. Втроем они исправились в два приема. Возможно, парни хотели не только и не столько помочь ему, сколько избавиться от лишнего хлама в своем доме, но все равно было приятно. За это время Раш так и не появилась, и Айк, попрощавшись с помощниками, решил вызвать ее снова. Тем более четверть часа прошло. Теперь девушка не брала трубку чуть дольше. «Ой, Айк!» – виновато протянула она. «Я совсем заболталась». Тут Артур зашел, но он уже уходит. Я бегу, я не пропущу первую посадку в огороде. «Мы с Волковым решили назвать это «Дачья», — сообщил Айк. «Тогда сразу на место иди. Я уже все загрузил. Выдвигаюсь туда». «Огород? Мне это... можно ли?» Услышал он на фоне голос Уайта. «Айк, милый, Артур хочет к нам присоединиться. Можно его пригласить?» Тут же пропела Раш. «Конечно! Кстати, ты могла бы вывести шланг с водой? Он вроде должен дотянуться до точки!» «Точно! Я побежала, а Артура отправляю к тебе!» И его женщина снова повесила трубку. «Какая же она классная!» Айк поплевал на руки, посмотрел на опускающееся солнце и потащил тележку. «Та была весьма тяжелой, несмотря на слабое притяжение!» А помнишь, Кинг, как работая на отцовской ферме, ты дал себе клятву, что больше никогда не будешь заниматься сельским хозяйством? Сейчас-то понятно, что привитая с детства привычка к труду определила и его стремление к ботанике, и что альтернативное образование, помимо опыта космических полетов, определило выбор его в состав миссии. Удивительно. Спасибо, папа. К тому моменту, как Раш вытащила из модуля моток шланга, он успел рассказать Артуру о своих мыслях. Профессор сначала морщил нос и теребил очки, но потом со вздохом был вынужден признать, что, как ни странно, но Айк прав. А что тут странного? Просто последовательное применение логических цепочек. «О чем жаркий спор?» — с любопытством спросила Рашми, выглянувшая из шлюза. «Да мы не то чтобы спорили», — почесал затылок Айк. «Я просто поведал доктору Уайту о своих мыслях насчет рассказанного тобой вчера». Раш сморщила носик и виновата посмотрела на Артура. «Тебе что, стыдно за своего мужчину, девочка?» «Вот слышала я твой бас золотка, но знать не знала, что ты решил поспорить с Кеншо». Она закатила глаза и выкинула моток шланга вниз на поверхность, после чего спустилась по небольшой лесенке. «Вы знаете, мисс Патилл», переминаясь с ноги на ногу, словно нашкодивший ученик перед кабинетом директора, смиренно заявил Уайт. «Мистер Кинг скорее прав, чем не прав». «Он объяснил мне, где логическая дыра в моих рассуждениях. Мы все слишком были погружены в обсуждение одного факта, а он умудрился увидеть картину целиком». Айк гордо оперся о тележку. «Ну, милая, что ты скажешь на это?» Раш стояла с открытым ртом и с жестами рук изображала свое непонимание. Артур, видимо, осознал, что нужно все объяснить. В деталях я расскажу позже на нашем собрании. Кстати, айзик приглашаю вас присоединиться к нам вечером перед ужином. А сейчас скажу просто. Идея о высокой вероятности появления согласия напрямую следует не только из расчетов Мисс Хил, но и из теории эволюции цивилизаций создав которую, мы с доктором Ланге смогли предложить вам посильную помощь в понимании концепции согласия. «А что там, кстати, с расчетами Джесс?» Обращаясь ни то к нему, ни не то к Раш, спросил Айк. Видимо, пока он, погрязнув в грязи, в буквальном смысле слова, занимался миром материальным, Джессика получила какой-то результат на компьютерах, а Кинг не знал. Нужно уже наладить регулярный обмен статусами и мыслями. И, между прочим, он знал, кому это можно поручить. Если коротко, то в итоге Джесс рассчитала, что за время существования нашей галактики структура, подобная согласию, должна была возникнуть в ней пятьдесят тысяч раз. «Ну что, пойдем уже сажать?» Рашми начала разматывать шланг, бодро зашагав в сторону дачи, чем дала понять, что все расспросы потом. Айк вежливо отклонил предложение Артура о помощи и потянул тележку вслед за ней. «Да, профессор, сегодня мы с Волковым обсуждали судьбу нашей колонии на Марсе. Я его огорчил тем фактом, что киншо не планирует вкладывать свои силы в терраформирование, и он затронул мысль о колонии где-то на другой планете, в другой Солнечной системе. Что вы об этом думаете?» Шедший рядом Уайт задумчиво хмыкнул, сложил руки за спиной и прищурился, глядя вниз. «Конечно же, у меня есть соображения», — ответил он через полминуты. «И не только у меня, пусть для вас не будет сюрпризом, но в ООН это обсуждают на самом высоком уровне. Риск техногенных катастроф, вирусов, природных катаклизмов заставляет человечество страстно хотеть экспансии». Они планируют обсудить с деталей и попросить их технической помощи. Вот как? Значит, все же есть шанс. Айк посмотрел в небо. Где-то там, возможно, не столь далеко была планета, которую проще сделать обитаемой, чем Марс. Вас, возможно, заинтересует, продолжал тем временем Артур. Информация о том, что в окрестности 40 световых лет от нас находятся сотни звездных систем, ни в одной из которых нет разумной жизни. Однако есть несколько планет, где существуют все условия для создания земной экосистемы. Подходящее магнитное поле, давление, температура, состав атмосферы. Моря и суша в хороших пропорциях. Ближайшая из таковых Тау-Кита. Всего за двенадцать световых лет от нас. Именно на нее нацелены наши коллеги из КАЗ и ООН». «Но профессор...» — запнулся Айк остановился. «Почему ее никто не заселил? Согласию, миллион лет, я думал, они покорили практически все звезды и планеты». Рашми, шедшая шагах в десяти впереди, тоже затормозила и развернулась, внимательно уставившись на Уайта. «Видите ли, это слишком упрощенное мнение», — ответил тот. раз и согласия в большинстве своем стары. Они не находят смысла в неуемной экспансии. Есть и даже расы, как я понял, которые вообще селятся только в пределах родного мира. Продление жизни привело к снижению рождаемости, динамика населения сменилась с экспоненты на некую прямую». Так что наше согласие присутствует лишь в очень узком секторе галактики. Мы называем его «руковом Ориона». И то большая часть его звезд не заселена. Без малого две тысячи цивилизаций согласия контролируют менее миллиона планет, каким бы огромным ни казалось число. Всего же в этой области галактики более пяти миллиардов звезд. Так что нам тоже осталось место. Не то чтобы нарочно, просто ближайшая к нам раса Кен-Шо, и они находятся за сотни световых лет, а ближайшие несколько десятков систем, заселенных несогласными, разбросаны за пределами нашего полупустынного пузыря в сорок световых лет. «Профессор, а вы верите в то, что мы на своем веку увидим другие звезды?» спросила Рашми. «О, дорогая!» — мечтательно ответил тот. «Конечно же!» Хотя еще год назад я не верил в пришельцев и в то, что я окажусь в космосе. Но вот поглядите на меня. Мой артрит прошел, и я иду сажать картошку на Марсе. Как можно после такого сомневаться в следующем шаге? И правда, Айк почувствовал себя дураком. Вселенная бесконечна, в ней миллиарды галактик и квинтиллионы звезд. Примечание «Квинтиллион». 10 в 18 степени миллиард миллиардов. Неужели не найдется пары десятков, чтобы разбить там сады? Им точно потребуется планета Дачья, и они ее найдут. С утра у айзика побаливала спина. Такого он не ощущал уже очень давно. Знак того, что вчера неплохо потрудился, разравнивая грунт и разгружая мешки. Грунт здесь был очень легким даже в больших мешках, но тем не менее объем работы Кинг выполнил приличный, и это забытое ощущение напряжения в мышцах казалось даже приятным. Надо не забыть сегодня еще раз все полить. Сухой марсианский грунт мог впитать много воды, но использовать их собственные скудные ресурсы ему не хотелось, так что придется обратиться к Кен Шо. Готовы ли они будут потратить море энергии, чтобы создать ему... Пару бочек воды. Рашми уже встала и пошла в душ. Айк потянулся и, надев чистые домашние штаны и футболку, выглянул в коридор. В душу было слышно тихое пение. Он усмехнулся и стал мурлыкать ту же навязчивую мелодию. Один из последних хитов, который звенел у Рашми в наушниках с завидной регулярностью. Вот ведь и его подсадило. Слов парень не помнил и заменял их на та-та-та и ла-ла-ла. Потом подумал и постучал в санузел. «Детка, это я», — сообщил он. Песенка не замолкала, но замок двери щелкнул. И Айк проскользнул внутрь. Раш стояла под потоками воды и улыбалась ему. «Что ж, а почему бы, собственно говоря, и нет?» После душа он вернулся в комнату, где девушка уже привела себя в порядок. «Ты вчера круто изменил всеобщее мнение, повлияв на Артура», — похвалила она Азика. Я всего лишь процитировал ему его же самого. Пожал он плечами и стал переодеваться в штаны поприличнее, и даже надел рубашку. «О, мистер Кинг решил продемонстрировать всем, какой он джентльмен!» Промурлыкал Лараш, массируя ему плечи и глядя в зеркало на двери из-за его спины. «Просто после завтрака я хотел навестить волси Гоша», объяснил Айк, «обсудить с ним воду, да и просто поговорить о разном». «Только не затрагивай нашу вчерашнюю тему». Рашми сменила выражение лица на более серьезное. «Ланги рекомендуют сначала проанализировать все более досконально, чтобы не выглядеть дурнями перед Кен-Шо. Мы непременно обсудим все вместе». Айк кивнул. Он и не собирался говорить о проблематике появления согласия. Потом они спустились к шлюзу и прошли в четвертый модуль на завтрак. Готовка стала гораздо проще, когда им начали доставлять продукты, так что он слепил приличный сэндвич и сварил пару яиц, в довесок нацедив себе стакан свежевыжатого апельсинового сока. «Не жизнь, а рай!» Пока он собирал второй бутерброд для Раш, а она делала себе кофе, на кухню поднялась Митчика. «Голубки, вы так надолго заняли душ! Не забывайте, что я беременна, и мне, может, внезапно понадобиться туалет!» «Пришлось идти во второй модуль», — с легкой укоризной заявила она. «Черт, как неудобно-то». Айк почувствовал, что краснеет, но тут Камацу улыбнулась. «Шучу, я проснулась, когда вы уже выходили. Услышала ваши голоса в коридоре». «А что это у вас такое вкусное?» Засмеялась Японка и посмотрела на сэндвичи. Айк, ничего не говоря, сделал еще один бутерброд, но раза в два побольше. Пока они ели... Кинг написал Волси Гошу. Да, земляне выдали Кеншо точно такие же планшеты, но те приспособили к ним какие-то свои коммуникаторы. Он толком не понимал, как это работает, но работало. Волси ответил мгновенно, как будто оборудование восприняло его мысли. Да, он готов встретиться и приглашает Тайка в их модуль. К тому моменту сверху спустились Джесс и Шан, и Кинг, пожелав всем приятного аппетита, отправился навстречу. Пятилистник встретил его имитацией трепыхания флага на ветру. Ветра не было, но для киншо не составляло труда заставить ткань или что это такое было двигаться, будто он есть. Как только азик подошел ко входу, ничем не отличающимся от стены, кроме подсвечивания белой полуокружностью, та будто растаяла, сформировав проем. За входом располагался зал для занятий, способный вместить до пятнадцати человек. Шагнув внутрь, американец ощутил постепенно наваливающийся на него груз полного веса тела. К этому никогда не привыкнешь. Из зала такая же дверь вела дальше, в центр цветка, где находились двери и проемы в какие-то другие помещения и что-то вроде лифтовой платформы, ведущей наверх. Айк уже знал, что кабинет Уолси Гоша был на втором этаже и наступил на платформу. Та, словно осознав, что он уже стоит и больше пассажиров не будет, спокойно поднялась на второй этаж. Без всяких кнопок. Как она поняла, что ему на второй, а не на третий, неизвестно. Когда он вернется и подойдет к точке, где причаливает чудо-лифт, тот сам поймет, что ему нужно ехать и поднимется к нему. Айк прошел к одной из дверей, и она распахнулась. Внутри было большое пространство с экранами, транслирующими разные виды. Они казались окнами, правда, открытыми не только наружу, на Марс. Если за одним был их скромный доисторический лагерь, то за другим — глубокий космос, третья открывала вид на корабль, стоящий рядом, а четвертая демонстрировала пейзаж на какой-то из планет Кеншо. Деревья странного вида и моря. Вполне себе обычная. И пляж. Айку показалось, что он чувствует дуновение ветерка и запах соленой воды. Все эти окна не были экранами в обычном понимании. Вид смещался, когда Кинг двигался. Волси сидел за столом и что-то делал, пользуясь каким-то странным аналогом планшета. В воздухе висел круг с оборотной стороны, будучи абсолютно черным телом, а со стороны, на которую смотрел Гош, каким-то функциональным прибором. Айзек Кинг. Вместо приветствия сообщил ему командир миссии «Согласие», и гаджет растаял в воздухе. «Доброе утро, Волси!» — Айк присел напротив. «Я оторвал от чего-то важного?» «Я наблюдал статистику движения кораблей, несогласных в этом секторе. Ничего срочного. Да и, будь что-то срочное, с подобным справились и без меня. Просто мне интересно, что происходит. А что происходит, если не секрет?» с любопытством спросил Айк. Ему было приятно, что Кен-Шо не пытаются юрить и скрывать какие-то глобальные вещи. «Не секрет», — ответил тот. «Согласно свежим донесениям, обнаружена повышенная боевая активность в соседнем с нами рукаве галактики. Пока непонятно, чем она вызвана, и я проинспектировал окрестности. А часто тут летают несогласные». Айк решил запомнить, что у тех повысилась боевая активность. «Прямо рядом с Солнцем достаточно редко. Залетают раз в 10-20 ваших лет. Сенсоры моего корабля обнаруживают возмущение Т-частиц в радиусе примерно 50 световых лет. В такой области они снуют регулярно». «Ничего себе! Кен Шо мониторит 50 световых лет так, будто это в зоне прямой видимости». «А вот интересно...» «Волси, а когда последний раз к нам прилетали несогласные?» Задал он вопрос, который давно обдумывал. «Последний раз, когда вы совершили посадку на Марс. Корабль разведки оценивал перспективы системы и планет, возможности вторжения». Не моргнув, ответил тот, словно речь шла о мухе, залетевшей в комнату. «Разведчик? Вторжение?» «В груди у Айка что-то дрогнуло». «Они скоро прилетят к нам?» Волси вздохнул и натужно улыбнулся. айзик Кинг, он обнаружил наш зонт так как тот был открыт для вас и попытался его атаковать. Мы были вынуждены отбить его атаку так, чтобы не потревожить ваше спокойствие. После этого он решил нанести гравиудар по земле с помощью своих средств. Пришлось их распылить». Однако разведчик не успокоился и попытался выстрелить уже из лучевого оружия. Достаточно мощный корабль, способный нанести сильный вред вам и земле. Мы попросили его убраться, но он не стал внимать голосу разума. Пришлось его распылить. Айк слушал, раскрыв рот. Оказывается, пока они тут обустраивали марсианский быт, в Солнечной системе произошла маленькая война. Волси Гош выглядел сильно расстроенным. «А пилот?» – начал было уточнять Кинг, но Волси перебил его. «Он погиб, к сожалению». «Кеншо сожалели о смерти пилота, но все-таки убили его». «А вы не могли изъять его с корабля и отправить домой? Или перевоспитать?» – продолжил Айк. «Почему-то сейчас это казалось очень важным». Волси Гош снова вздохнул. Мы много раз пытались перевоспитывать как целые расы несогласных, так и отдельных представителей. Только генетическое изменение, но это неэтично. Как бы вы поступили, если бы медведь-шатун угрожал жителям городка? Пристрелили бы, но этичный человек не нашел бы в этом радости. Да, он был прав. Но почему-то от согласия Айк ожидал более гуманных методов. Впрочем, как представитель США, которые, борясь с террористами, были вынуждены убивать тех, кого нельзя перевоспитать, понимал сложившуюся ситуацию. «Айзек Кинг, поймите нас», — оправдывался могучий пришелец, сидящий перед ним. «Нам очень неприятно поступать так. Человек, отдавший тот приказ, до сих пор отходит от потрясения. Но мы не доверяем технике подобные шаги». Вы должны понимать их, чтобы понять нас. Они делят все расы на более сильные и более слабые. Первых боятся, вторых уничтожают. А нас они практически ничего не знают, считают, что мы некая сверхсильная раса. У нас есть репутация. Мы не идем на компромисс. Если мы кого-то защищаем, то не дадим думать, что мы слабы. Они называют нас темными, потому что мы скрываемся. В их понимании мы настолько сильны, что можем позволить себе пока что их не завоевывать. У многих несогласных раз даже есть культ – искать дуэли с нами в надежде превзойти. Этот разведчик был из таких. Невозможно спасти всех. Но это больно, айзик Кинг». Было еще только раннее утро, но Айк уже узнал сегодня очень много нового о согласии и с новой точки зрения взглянул на этику и мораль. Это было так волнующе, что он чуть не забыл, зачем вообще сюда пришел.